Глава 24. Первая ночь, что Сюзанна ферли провела со своей семьей, вызвала настоящий переполох по поместье Дир, сопровождавшийся накалом эмоций, бессонницей, волнением и плохо скрытым страхом. Все ожидали, что малышка, оторванная от всех, кого она знала, лишенная привычной обстановки, окружавшей ее первые несколько месяцев жизни, будет вести себя беспокойно, но она сразу заснула и спала мирным сном с вечера до 7.30 утра, а вот появившимся в ее жизни новым взрослым людям было явно не до сна. Розмари Ферлихалм, уже успевшая привыкнуть к постоянному присутствию сына в родительском доме, запаниковала, когда тот не вернулся домой к вечеру, а еще больше, когда поняла, что ни она, ни ее муж не в курсе, где сын провел день. Розмари до полуночи мерила шагами скрипучие половицы, то и дело глядя в окна со свинцовыми переплетами, в тщетной надежде увидеть зажженные фары подъезжающего к дому автомобиля. Экономка, поднятая с постели, сообщила Розмари, что видела, как мистер Дуглас в десять утра сел в такси и направился в сторону станции. Начальник станции, которому по настоянию жены позвонил Сирил, сказал, что Дуглас вырядился в выходной костюм. «Небось, собрался на шоу?» — добродушно спросил он у Сирила. «Парни не худые, немного расслабиться. что «Что-то вроде того, Том», — ответил Силер Фэрлихаум и положил трубку. После чего они позвонили Виве, надеясь, вопреки здравому смыслу. Виве теперь ходила к ним как на работу, но Дуглас проявлял к ней не больше интереса, чем к предмету обстановки, что сын, возможно, в виде исключения пригласил девушку в город. Уехал? Виви смертельно испугалась, когда поняла, что Дуглас, ее Дуглас, который все последние месяцы тайком плакал у нее на груди, признаваясь в самых темных чувствах, разбоженных предательством жены, явно что-то скрывает от своей подруги детства. «Мы очень надеялись, что он с тобой. Представляешь, он не ночевал дома. Сериал взял машину и поехал его искать», — заявила Розмари. «Я немедленно к вам приду», — ответила Виви, которая, несмотря на крайнее волнение, была весьма довольна тем, что Розмари сочла вполне уместным ее приход в столь поздний час. Виви помчалась в поместье, так толком и не поняв, чего она больше боится, того, что Дуглас, возможно, сейчас лежит где-то израненный в кустах, или что его исчезновение связано с неожиданным появлением кого-то другого — Он все еще любил Афину, тут у Виви не было сомнений. Последние несколько месяцев он только об этом и твердил, однако худо-бедно, его излияние еще можно было терпеть, пока оставалась слабая надежда, что его чувства угасают точно угли в камине. Зная подробности бегства Афины, Виви рассчитывала, что к прежнему возврата нет. Итак, обитатели поместья, разбившись на мелкие группы и вооружившись фонариками с полуноча до зари, обшаривали окрестности на случай, если Дуглас случайно напился и свалился в канаву. Несколько лет назад один местный парень, наклюкавшись, утонул. Сирила до сих пор преследовала воспоминания о том утопленнике, лежавшем лицом вниз на отмеле. «В последнее время он стал гораздо меньше пить», — заметил Сирил, — «когда они стояли, сгрудившись в лунном свете». Похоже, мальчик уже переболел, и потихоньку приходит в себя мистер Ферлихалм. Дуглас наверняка у какого-нибудь приятеля. Пропустил стаканчик-другой и заночевал в Лондоне. Егерь, который сейчас совершал обход ближайшего леса с уверенностью и ловкостью человека, даже в темноте бывавшего на короткой ноге с колючими ветками и коренями деревьев, оптимистично смотрел на исход дела и несколько раз бросил фразу, что «мальчишки есть мальчишки». «А может, он пошел в Лайкраст?» — пробормотал один из парней. «Рано или поздно все они там оказываются». Виви вздрогнула, а доме на окраине деревни говорили или трагическим шепотом, или в шутку с пьяных глаз. И мысль о том, что Дуглас мог опуститься до общего с падшими женщинами, тогда как она, Виви, находилась совсем рядом, и ему надо было лишь протянуть руку, чтобы... У него достаточно здравого смысла, чтобы обходить стороной злачные места. «Если он только как следует не набрался, ведь бедняга уже почти год как один». Игорь, похоже, зацепился сапогом за какую-то тряпку и тихо чертыхнулся. «Это бесполезно, чтобы мы пусто было этому Дугласу. Черт бы побрал этого безответственного мальчишку!» У Сирила заходили желваки на скулах. Вивя поплотнее запахнула шерстяную кофту и в напрасной попытке защититься от холда. Ясное дело, Сирил проклинал Дугласа, чтобы скрыть свое беспокойство, ведь он уже не хуже Виви понимал всю глубину отчаяния сына. «Он непременно объявится», — тихо проронила Виви. «Он очень благоразумный, честное слово, но никто из них почему-то не сообразил проверить Филмархаус. Да из какой стати, если после побега жены Дуглас там практически не бывал?» И вот уже на рассвете, когда две поисковые партии, продругшие до костей и странно притившие, встретились в холодном утреннем свете возле амбаров рядом с Филом Рхаусом, в чью-то умную голову, наконец пришла здравая мысль. «Мистер Халл, там свет», — показал рукой один из парней. «В верхнем окне, посмотрите». И пока под сладкоголосы птицы они переминались с ноги на ногу, на покрытой росой лужайке, устремив взгляды на верхний этаж старого дома, входная дверь отворилась, и на пороге возник он в мятых брюках от выходного костюма, в рубашке с закатными рукавами, с безмятежно спящим младенцем на руках. «Дуглас?» — в голосе Розмари можно было услышать и испуг, и облегчение. Все словно онемели, пытаясь осмыслить представшую их глазам картину — Дуглас наклонил голову и поправил шаль, в которую был завернут младенец. «Что происходит, сын?» «Это Сюзанна», — спокойно ответил он. «Мне ее отдала Афина. Это все, что я могу сказать по данному поводу». Он походил на побитую собаку, но вид у него был вызывающий. У Виви отвалилась челюсть, егерь едва слышно и чертыхнулся. «А мы уже были подумали...» а «Боже мой, Дуглас, объясни ради всего святого, что...» Сирил положил жене руку на плечо. Не сейчас, Розмари. Но, Сирил, посмотри на не сейчас, Розмари. Он кивнул сыну и, повернувшись, сказал: Нам всем не помешает немного отдохнуть. Мальчик целый невредим. Виви почувствовал, как Сирил осторожно подталкивает ее в сторону дорожки. Значит, ей тоже лучше уйти. Она оглянулась на Дугласа, который по-прежнему не сводил глаз. Сличка ребенка, освещенного первыми лучами солнца, Если пожелаете вернуться в Дир Хаус, полагаю, мы сможем выпить по чашечке кофе, а поговорить мы всегда успеем, когда выспимся. Он отправился в Дирхаус уже позже рассказал Виве Дуглас, потому что ему надо было побыть одному, ведь даже самому себе он не мог сказать правду о том, что на самом деле произошло в тот день. А возможно, он пошел туда с малышкой на руках, потому что испытывал первобытную потребность быть ближе к матери этого ребенка, отнести его в дом, по-прежнему хранящий память о ней, пусть даже следы ее пребывания там практически стерлись. Так или иначе, но в Филмархаусе он пробовал только два дня, поскольку обнаружил, что в одиночку ему с ребенком не справиться. А Розмари поначалу была сама не своя от ярости. Она не оставит ребенка этой женщины в своем доме, заявила она, когда Дуглас вернулся к родителям. Она не могла поверить в то, что у нее такой глупый, такой доверчивый сын. Она не могла поверить, что он не побоялся выставить себя на всеобщее посмешище. Ну и что дальше? Может, он ждет, что они приютят и любовников Афины тоже? На этом месте Сирил. Прервал жену и предложил ей пойти немного проветриться. И уже более спокойным тоном попытался урезонить сына. Ему надо включить мозги, он еще совсем молодой человек и не имеет права взваливать на себя подобную обузу, ведь у него вся жизнь впереди. Тем более, что это особо. Однако Сирил так и не смог закончить. Он прочел в глазах сына такую непреклонную решимость, что слова замерли у него на губах. «Она останется здесь» заявил Дуглас. «Все, разговор окончен». Он держал малышку на руках со сноровистостью молодого отца. «А как ты собираешься за ней ухаживать?» — поинтересовался Сирил. «На нас сможешь не рассчитывать. С этим поместьем у меня и так работа непочатый край. А твоя мать тут тебе не помощница. Впрочем, ты и сам знаешь». «Я что-нибудь придумаю», — ответил Дуглас. Уже позже он признался Виве, что столь твердое решение было продиктовано отнюдь нежеланием оставить ребенка, хотя он успел привязаться к малышке. Нет, он боялся признаться отцу, что даже если бы, исполняя волю родителей, собрался вернуть Сюзану Афине, то при всем своем желании не сумел бы этого сделать, поскольку забыл знать у бывшей жены, как с ней связаться. Первые несколько дней все было как в дешевой мелодраме. Розмари демонстративно игнорировала ребенка и с утра до вечера возилась в саду. Местные женщины оказались не настолько непреклонными, а если и осуждали Дугласа, то исключительно у него за спиной. И узнав последние новости, натащили старых детских стульчиков, слюнявчиков, пеленок, одним словом обеспечили его полным арсеналом того, что необходимо для маленького человеческого существа. Дуглас попросил Бесси обучить его основам ухода за ребенком, и она целое утро объясняла, как правильно надеть подгузник, как нагревать бутылочки с молоком, как с помощью вилки делать пюре из твердой пищи. Бесси наблюдала издалека с неодобрением, смешанным с беспокойством за неловкими попытками Дугласа накормить Сюзану. Малышка упорно отталкивал от себя полную ложку, а новоявленный папаша чертыхался и оттирал еду с одежды. Буквально через несколько дней Дуглас в конец иссяк. Отец, нуждавшийся в помощи сына, начинал терять остатки терпения. В кабинете копилась гора бумаг, люди жаловались, что не получают указаний насчет полевых работ. «Что ты собираешься делать?» — спросила Виви, глядя, как он с младенцем под мышкой пытается говорить по телефону с поставщиком кормов. «Почему бы тебе не взять кормилицу или кого-нибудь еще, кто присматривает за детьми? Она уже слишком большая для кормилицы». Огрызнулся Дуглас. Хроническое недосыпание сделало его раздражительным. «Правда, он не сказал того, что оба и так отлично понимали. Ребенку нужна была мать. Ты в порядке, выглядишь жутко усталым. У меня все прекрасно, но ты не можешь справиться в одиночку. Не начинай, Виви, и ты туда же не уподобляйся всем остальным». Виви молчала, обидевшись, что ее приравняли ко всем остальным. Она смотрела, как он расхаживает по комнате в полголоса, повторяя список дел, извиня ключами перед носом у малышки, которая тянула к нему жадные ручонки. «Я тебе помогу», — заявила Виви. «Что? В настоящий момент я сижу без работы и присмотрю за девочкой». Виви сама толком не понимала, что заставило ее это сказать. У Дугласа округлились глаза, а лицо озарила надежда. «Ты?» «Я уже имела дело с малышами, то есть сидела с детьми в качестве приработка, когда жила в Лондоне. Причем один раз как раз ее возраста, так что дело знакомое». «Ты действительно будешь за ней присматривать?» «Ради себя, да». Виви покраснела. Она явно выбрала не те слова, но он, похоже, не обратил внимания. «Боже мой, Виви, так ты действительно будешь за ней присматривать каждый день?» «Естественно, пока я не разберусь с делами, пока не придумаю, что делать дальше», — он направился к Виве, приготовившись дать Сюзану срок на руки. Виви вдруг заколебалась, словно эти темные шелковистые волосы, эти распахнутые голубые глаза стали болезненным напоминанием о тех тяжелых временах, что ей пришлось пережить. Затем она посмотрела на Дугласа и увидела на его лице облегчение и безмерную благодарность. «Да», — ответила Виви, — «да, буду». Ее родители были в ужасе. Ты не можешь, уговаривала ее мать. Это ведь не твой ребенок. Мамочка, нельзя наказывать детей за грехи отцов. По крайней мере, внешне Виви держалась вполне уверенно, но внутри дрожала, как ковечий хвост. Она чудесный ребенок. Виви только что позвонила мистеру Холстейну, сообщить, что не вернется в Лондон. Миссис Ньютон в своем крайнем возбуждении зашла так далеко, что решила связаться с Розмари Ферли-Хаум, которая, как оказалось, тоже была категорически против этой безумной затеи. «Похоже, молодые люди все уже решили», — без нас убитым голосом сообщила Розмари. Кто бы мог ожидать, что Дуглас выкинет такой номер. «Но, дорогая, подумай хорошенько. Я имею в виду, она может вернуться в любой момент. А ведь у тебя работа, карьера, это может затянуться на годы». Ее мать была на грани истерики. «Подумай, Виви, вспомни, как ты из-за него настрадалась». «Мне наплевать, я нужна Дугласу», — про себя сказала Виви, наслаждаясь ощущением, что они вдвоем против целого мира. «И мне этого более чем достаточно». Но в конце концов родственники сменили гнев на милость. Впрочем, а как могло быть иначе? Кто способен устоять против невинного, прелестного, лучезарного ребенка? Спустя несколько месяцев, когда присутствие Сюзанны в доме перестало быть значительным событием, а деревенские пересуды насчет ее появления прекратились. Виви обнаружила, что, заслышав плач малышки, розмари тотчас же появляется из кухни, якобы убедиться, что дитя в порядке. А Сирил, при виде малышки на руках у сына перед купанием, гладит его по головке, надувает щеки и показывает язык. Тем временем сова Виви влюбилась в девочку без памяти. Эти вечные улыбки, цепкие пальчики и наивная доверчивость покорили ее настолько, что она практически не чувствовала усталости. Более того, ребенок помог ей сблизиться с Дугласом. Теперь каждый вечер, когда он возвращался с полей, они садились пропустить по стаканчику джина с тоником и вместе смеялись над детскими проказами переживали по поводу режущихся зубиков Сюзанны и ее ртутного темперамента. Когда Сюзанна сделала первые шаги, Вивия, сломя голову, помчалась в поле, чтобы сообщить Дугласу, а потом они уже вместе бежали назад, запыхавшиеся, окрыленные и оставленные на попечении экономки Сюзанне, которая с довольным видом боловного ребенка умилительно таращила веселые глазки. А в один прекрасный день Виви с Дугласом решили вывести Сюзанну на прогулку в огромной старой коляске. Они прошли через все поместье, чтобы устроить пикник, и Виви в глубине души представляла себе, будто они одна семья. Дуглас с непривычной жизнерадостной не отходил от малышки. Показывал ей амбары, трактор, птиц, разряжавших небо на бреющем полете. Эта пасторальная сцена и состояние безоблачного счастья оказали на Виве столь расслабляющее воздействие, что с губ ее сорвался сакраментальный вопрос: А что, если она захочет ее забрать? Ви, я должен тебе кое-что сказать. То, что еще не говорил никому. Выражение его глаз, только что весело блестевших, стало страдальческим. И, показав насидевшую между ними девочку, Дуглас поведал Виве о том, как этот ребенок попал под его опеку. Как он, Дуглас, точно последний дурак, помчался в ресторан в надежде, что Афина собирается с ним помириться. Как он, прекрасно осознавая свою глупость, свою наивность, не смог ей ни в чем отказать. Виви наконец поняла, причина, по которой он так страстно любил Сюзанну, заключается в том, что ребенок этот оставался... Единственной связующей нитью между ним и бывшей женой. А Дуклас надеялся на то, что пока малышка с ним, Афина еще может вернуться. И совершенно неважно, насколько он доверяет Виве, насколько зависит от нее и как много времени они провели, разговаривая о детях. Ей Виве не суждено преодолеть стоявший между ними барьер. Я не должна к ней ревновать, подумала Виве и, притворившись, будто ей что-то попало в глаз, поспешно отвернулась. «Боже правый, я не должна ревновать ребенка к его матери. С меня довольна того, что он нуждается во мне, и я стала частью его жизни». Но это было сильнее ее, и дело было не только в Дугласе, подумала она, укладывая вечером Сюзанну в кроватку и осыпая поцелуями лицо девочки, которая с довольным видом, засунув в рот пальцы, готовилась отойти ко сну. Виви никого из них не желала отдавать. Через шесть месяцев после появления Сюзанны Прямо перед завтраком неожиданно позвонила розмари она в курсе что Виви собирается поехать в город но не могла бы виви взять к себе на день сюзану довольно резко спросила розмари ну конечно розмари ответила виви мысленно перекраивая планы тут такое дело это уже после виви поняла что даже когда Розмари не желала произносить запретное имя нам позвонили все очень сложно розмари сделала паузу афина «Скончалась». Ответом ей было ошарошенное молчание. У Виви перехватило дыхание. «Мне так жаль», — качая головой, сказала она, не осознать до конца слова Розмари. «Виви, она умерла. Нам только что позвонили форстеры». И когда Розмари в очередной раз повторила печальную новость, Виви почувствовала себя гораздо увереннее, причем настолько, что могла принять услышанное как данность. «Ты в порядке, дорогая?» Миссис Ньютон попыталась поймать взгляд дочери. А Фине больше не суждено вернуться. Ей не суждено вернуться, чтобы отнять у Виви Дугласа и Сюзанну. Виви, еще не успевшая оправиться от потрясения, неожиданно поняла к своему стыду, что испытывает не только шок, но и нечто похожее на эйфорию. «Виви, ты еще тут? А как Дуглас? Он в порядке?» С тех пор ее неустанно... Мучила совесть, что она в первую очередь подумала о Дугласе и даже не поинтересовалась обстоятельствами смерти Афины. «Он будет в порядке», — ответила Розмари. «Виве, спасибо, что спросила. Он будет в порядке. Через полчаса мы завезем ребенка». Дуглас скорбел два месяца, демонстрируя глубокую печаль, которую многие сочли явно избыточной, если учесть, что его жена сбежала от него больше года назад. Причем, насколько всем было известно, с другим мужчиной. Многие не только не с Виви. Она находила скорбь Дугласа трогательным свидетельством, его способностью на сильное чувство и подлинную страсть. Теперь, когда Афина ушла в мир иной, Виви могла позволить себе быть великодушной. Виви не собиралась зацикливаться на смерти Афина, поскольку невозможно было найти баланс между жалостью и осуждением потому что Вивия сосредоточилась на Сюзане и, словно желая искупить свою вину за столь низменные чувства, постаралась излить на малышку свою безграничную любовь. Вивия взяла на себя все заботы о Сюзане, обнаружив, что теперь, когда тень Афины уже не нависала над ней домоклым да мечом, она могла щедро потратить на осиротевшего ребенка все запасы неизрасходованной нежности. Сюзанна, казалось, отвечала тем же на столь безграничную привязанность. Она сделалась еще жизнерадостнее и с удовольствием прижималась упругой бархатистой щечкой к щеке Виви, доверчиво вкладывая пухлую ладошку в руку своей воспитательницы. Итак, Виви теперь приезжала в Дирхаус около половины восьмого утра, И тотчас же уводила Сюзану на прогулку по поместью подальше от Дугласа с его горем, словно черным покрывалом, накрывшим дом, подальше от его родителей и слуг, для которых, судя по их тревожным шепоткам, присутствие Сюзанны становилось все более серьезной проблемой. «Мы не можем избавиться от нее прямо сейчас», — как-то раз, проходя мимо ее кабинета, услышала Виви голос Розмари. «Мы ведь сказали, что это ребенок Дугласа». «Это ребенок Дугласа», — отрезал Сирил. «И только ему решать, что делать с Сюзанной. Надо только сказать мальчику, чтобы взял себя в руки. Пора принимать решение». Они сделали генеральную уборку Филмархауса. Дом, скорее напоминавший храм шкафы по-прежнему ломились от платьев, а пепельницы были переполнены окурками в губной помаде. Перешел в видение Розмари. Дуглас и Сюзанна успели прочно обосноваться в Дирхаусе, и Розмари, у которой уже давно чесались руки уничтожить все физические следы присутствия этой девицы в поместье, решила воспользоваться пассивностью сына, чтобы раз и навсегда покончить с этим делом. Виви наблюдала с вершины холма за тем, как мужчины выносили из дома охапки ярких платьев, выкладывая их на центральные лужайки в то время как женщины ползали на коленках по раскатным коврам и, ежись от холода, восхищенно разбирали коробочки с украшениями и пакеты с дорогостоящей косметикой. Для человека, декларировавшего полное равнодушие к собственности, у Афины оказалось слишком большое, просто непомерное количество личных вещей среди которых были не только платья и туфли, но и пластинки, картины, лампы. Все это было куплено в спешке или получено в качестве подарков, а потом брошено. «Не стесняйтесь, берите все, что хотите, остальное в костер и донесся до Виви командный голос Розмари, явно довольный тем, что удалось снова взять бразды правления в свои руки. И Виви невольно задалась вопросом, а не испытывает ли и она такого же радостного возбуждения при мысли о кардинальном устранении всех следов пребывания Афины в доме. Да-да, прилива злобной радости, в которой она даже себе боялась признаться. Этого недостойного низменного чувства, что привело ее сюда, понаблюдая за происходящим, совсем как старую ведьму за казнью. «Ты ничего не хочешь взять?» — крикнула Розмари, заметив Виви медленно катившую коляску Сюзаны. Виви посмотрела на костюм для медового месяца, на расшитые блёстками туфельки без задников, что были на Афина во время охотничьего бала, а теперь лежали в груди бесполезных подарков возле бордюра из герани. «Нет, спасибо», — ответила она. «Родители Афины от всего оказались». Виви случайно подслушала, как папа с мамой это обсуждали. Форстеры были настолько шокированы поведением Афина, что предпочли дистанцироваться от нее, даже усопшей. Они кремировали ее тело на закрытой церемонии и не поместили объявление в «Таймс», с трагическим шепотом сказала потом миссис Ньютон, и не захотели увидеть свою внучку. Более того, даже не помянули о Сюзанне. Виви неторопливо катила коляску мимо горы пожитков, время от времени склоняясь на спящей Сюзанны, чтобы проверить, хорошо ли она защищена от порывов ветра. И неожиданно краем глаза заметила ящик с нижним бельем Афины, воздушными вещицами из шелка и кружев, вещицами, которые говорили о ночах, полных интимных секретов и неведомых удовольствий, а сейчас неряшливые кучи валялись на земле, выставленные на всеобщее обозрение» словно после Афины не осталось ничего, что заслуживало бы уважительного к себе отношения. Виви полагала, что это зрелище принесет ей тайна удовлетворения, но столь решительное, сколь поспешное уничтожение личных вещей Афины оказалось ей сейчас почти непристойным, как будто все до единого твердо вознамерились вычеркнуть ее из своей памяти. Дуглас больше о ней не говорил, розмарии и Сирил запретили упоминать ее имя, Сюзанна была слишком мала, чтобы помнить Афину. Благодаря своему возрасту Сюзанна спокойно двигалась дальше, получая обожение окружавших ее незнакомцев в качестве более или менее удачной замена материнской любви. Впрочем, с другой стороны, никто толком не знал, как сильно Сюзану любили до того. Виви прошла мимо груды дорогих шерстяных пальто и остановилась на краю лужайки пропустить мужчину с коробкой фотографий на выброс. Впоследствии Виви так и не смогла понять, что заставило ее это сделать. Возможно, мысли о том, что у Сюзанны не оказалось корней, возможно, чувство неловкости из-за того, что все люди, когда-либо знавшие Афину, буквально горели желанием вычеркнуть ее имя из аналов истории. Возможно, дело было в этом красивом нижнем белье, разрозненном, выставленном на показ, словно тоже о замаранном ею. Виви нагнулась, чтобы взять из коробочки пачку фотографий, а также вырезку из газеты и положила их в коляску, прикрыв сумкой. Виви не была уверена, как поступить со всем этим добром. Она не была уверена, что вообще хочет оставить фото себе. Просто ей вдруг показалось, что... При всей этой щекотливости ситуации и возможности возникновения неудобных вопросов Сюзанна, когда вырастет, захочет узнать о своей матери. «А кто моя самая красивая девочка?» Виви снова поднялась на холм, и тут Сюзанна неожиданно заплакала. Виви взяла девочку на руки и закружила. Щечки ребенка раскраснелись от ветра. «Кто моя самая красивая девочка?» «Конечно, она». Резко обернувшись, Виви обнаружила у себя за спиной Дугласа и покраснела. — И извини, — пролепетала она, — я не знала, я не знала, что ты здесь. — Не надо извиняться. Дуглас поднял от холода воротник твидовой куртки. Его уставшие глаза были отбедены красными кругами. Он подошел поближе, поправил вязаный чепчик Сюзанны. — Она в порядке? — В полном порядке, — просияла Виви. — Очень здоровенькая, кушает все подряд. — Да, моя сладенькая? Малышка протянула пухлую руку и схватила Виви за длинный золотистый локон, выбившийся из-под шляпки. У нее все отлично, честное слово. Прости, сказал Дуглас, я ей совсем не уделял внимания. Вам обеим. Виви снова покраснела. Тебе не на что, не за что просить прощения. Спасибо, тихо произнес Дуглас и бросил взгляд в сторону лужайки, которую уже потихоньку начали приводить в порядок. За все, что ты делаешь, спасибо. О, Дуглас, Виви не знала, что сказать. Он положил куртку на землю, и какое-то время они сидели молча. Дуглас смотрел на лужайку, на малышку, которая, уютно устроившись на коленях у Виви, неловкими пальчиками хватала травинки. «А можно мне ее взять?» Виви отдала ему ребенка. Дуглас выглядел уже более спокойным, заметила она, словно решил, наконец, выйти из добровольного заточения. «Я не перестаю думать о том, что это моя вина», — начал он. Быть может, если бы я был...» более внимательно мужем, и если бы она оставалась здесь, а ничего бы этого не...» «А нет, Дуглас», — голос Виви прозвучал неожиданно резко. «Ты тут ничего не мог сделать». «Ничегошеньки», — он уныло потупился. «Дуглас, ты потерял ее уже давным-давно, задолго до того, как она умерла. Ты должен знать». «Знаю». «И самое плохое, что ты можешь сделать, превратить ее трагедию в свою собственную», — Виви сама удивилась своей горячности. В Последнее время это давалось ей гораздо легче, подобная убедительность. Поддерживать Дугласа было для нее удовольствием. Достав из кармана погремушку, Виви добавила «Ты нужен Сюзанне. Ты должен быть веселым ради нее, чтобы показать ей, каким чудесным папочкой можешь стать». Дуглас презрительно фыркнул. «И не смейся, пожалуйста, ты единственный отец, которого она знает, и она тебя безумно любит». Дуглас осторожно покосился на Виви. «Нет, это тебя она безумно любит». Виви зарделся от удовольствия. «Я обожаю Сюзанну. Ее невозможно не любить». Они следили за сухопарой фигурой Розмари, которая лавировала между оставшимися экипами с барахлом на лужайке, с военной четкостью отдавая распоряжение. Она махнула рукой в сторону костра, который разожгли невдалеке дым, стоял словно служа опровержимым доказательством того, что Афина уже больше не является официальной владелицей этого дома. И когда серый дым стал гуще, Виви почувствовала, как рука Дугласа осторожно подползла по траве к ее руке и в ответ ободряюще сжала его ладонь. «И что теперь с ней будет?» — спросила Виви. Посмотрев на сидевшее между ними дитя, Дуглас тяжело вздохнул. «Без понятия, но одному мне с ней точно не справиться». «Да, не справиться». И тут у Виви что-то шевельнулось в груди, некий намек на уверенность доселе ей неведомую. Ощущение своей незаменимости, возникшее, наверное, впервые в жизни. «Я останусь здесь», — сказала Виви, — «настолько, насколько потребуется». И когда он посмотрел на Виви так, словно его глаза, слишком умудренные жизнью, для такого молодого человека видели ее впервые, он перевел взгляд на их сплетенные пальцы, едва заметно покачал головой с таким видом, будто что-то упустил, и теперь корил себя за это». По крайней мере, Виве именно так нравилось вспоминать этот момент. У нее перехватило дыхание, когда Дуглас погладил ее по щеке свободной рукой, как гладил до того щучку и Сюзанны. Виви накрыла его ладонь своей рукой и улыбнулась милой, доброй улыбкой, точно пытаясь исключительно силой воли придать ему немного мужества. Поэтому, когда их губы встретились, это не стало для Виви сюрпризом — «Да, да, не стало сюрпризом, несмотря на незаживающую рану в душе». «Дорогой», — сказала Виви, — «с той решимостью, с той уверенностью, которую способна наградить преданность в любви». У Виви все запело вокруг, когда он жал ее в объятия, говоривших о чувстве, не менее сильном, чем у Виви. «Конечно, немного не похоже на сказку, но зато реально, а потому так же значительно. Я останусь здесь».